Робко поинтересовался я, какие они скептики. Я искоса посмотрела на его родственников, как и в первый мой день в школе, а они ничего не ели, не разговаривали и смотрели в разные стороны. Только сейчас их осталось четверо, их брат теперь сидел со мной. «Я им не нравлюсь», — проговорила я. «Все ясно, и гадалки не ходи». «Дело не в этом», — возразил